Глава третья. п е р в о з д а н н а я Кайло. Егор так и не понял, что взбесил о непобедимого гладиатора. Обмен отменился, когда Гор побежал и удалился от несостоявшегося партнера, а значит, и деньги остались при нем. Что же заставило воина так бурно среагировать? Может, в сердце юного... Наверное, японца вселилась вполне конкретная русская жаба. Впрочем, если непобедимый гладиатор думал, что его атака в спину станет для г о р а сюрпризом, то ошибался. В детстве Егор любил играть в д ь я b l л 4, а потому давно выставил камеру максимально высоко, видя, что происходит в 20 метрах за спиной персонажа. Он прожал блок, который сработал как парирование. Варвар выставил дубину, отражая удар широкого волнистого лезвия двуручного меча. Быстрый взгляд на профиль непобедимого гладиатора показал, что тот реально воин, только не стандартного класса, а эпического, небесный воин третьего уровня. Может быть поэтому, а может из-за того, что противник был выше уровнем, атака прошла. Небесный воин, непобедимый гладиатор, нанес вам восемь единиц воздушного урона. Ха-ха! Смех атакующего система не переводила и без того было понятно и прозвучало злорадно. Вот чёрт! Дубинка парировала урон меча, но от его лезвия отделилась волна спрессованного воздуха, повторяющая ч е р т а н и я оружия, спокойно прошла сквозь дубину и ударила гору в грудь. Хлынувшая кровь отметила место урона. Похоже, против непобедимого гладиатора блок не поможет. Надо бы отключить логи, раздраженно подумал Егор. Огромные буквы, всплывающие в разгар боя по центру экрана, мешали. Но корень злости был в другом. Этот гад покусился на шанс Егора устроить матери нормальный новый год. За несколько часов игры он успел понять, что в Ракуэне после смерти игрок терял все, что имел. выпадало и надетое, и то, что в сумке. Довелось понаблюдать со стороны за ганкерами, еле ноги унес. Видимо, так разрабы компенсировали редкость лута и обеспечивали круговорот шмотья и капитала в экономике игры. С другой стороны, должна ж е быть возможность защитить нажитое, иначе какой смысл в донате? Купил легендарку за тысячи миллионов и слил ганкером, но на размышления не было времени, а время было... Уклоняться. Уклонения выглядели просто и выполнялись мгновенно. Персонаж чуть приседал, делал приставной шаг в сторону, и атака противника уходила в пустоту. Егор дважды прожал левый шифт геймпада. Гор сделал два шага влево, меч воина вонзился в землю. Используя беспомощность противника, он врубил режим б е р с е р к а и нанес удар сверху. Корявая дубинка опустилась на шлем воина. Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору две единицы физического урона. Что? Два очка урона? Ой, не могу! Насмехался тот. Иди сюда, клоун, я покажу твоё место. Шкала жизни противника даже не колыхнулась. У него было целых сто двадцать единиц. Уклоняясь от последующих атак, Егор бросил взгляд на плашку здоровья над своей головой. т а была еще зеленой. Гор очки жизни 41 и з 50. е д и н и ц у отнял кролик, подаривший магическую кирку. Сбежать? д о город а рукой подать. Но идея ушла, как пришла, потому что кроме злости в сердце зародилось что-то другое. Дерись, как мужчина т р о с Прими честный бой. Злился непобедимый гладиатор, промахиваясь раз за разом. Азарт, кураж. Егор осознал, что как бы н и с т о в о не победимый гладиатор не атаковал, благодаря уклонениям Гор успешно избегал всех ударов, даже тех воздушных, что магически били в ту же точку, куда и меч. Противник похоже вкатил все в силу и выносливость, из-за чего двигался медленнее варвара и не успевал уходить от его атак. Егор подумал, что его уклонение, нажатие модной кнопки, может быть, и дают преимущество перед игроками в полном погружении, но зато те лучше владеют телом. Просто этот воин, видимо, не умел отступать и не прокачал ловкость. Егор не видел вражескую шкалу бодрости, но подозревал, что противник, затрачивая энергию на бесплодные специальные атаки, устает. Уклонения же не отнимали ничего, и более того. После промаха воин на секунду з а м и р а л борясь с инерцией. Снова уклонившись, Егор сразу повернулся к противнику и зажал кнопку стандартной атаки. Контратака плюс 25% п р о ц е н т о в у р о н Критический урон. Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору 8 единиц физического урона. Охотник стал жертвой. Егор, чувствуя, как спотели ладони, врубил режим берсерка и п о п ё р буром на Ганкеры. Он молча жал на кнопки, сосредоточенно отслеживая каждое движение воина. д е р ё ш ь с я как шлюхин сын, выругался тот. Твоя мать точно была подстилкой в д е ш ё в о м борделе. Геймпад жалобно хрустнул в руках Егора, но он отогнал эмоции, видя перед собой только текстуру травы, смутные силуэты по краям экрана, фигуру воина и своего персонажа в центре. Вот непобедимый гладиатор сделал выпад, тут же завел меч за спину и по широкой дуге ударил по ногам Горы. На середине траектории Егор нажал на атаку сверху и... Гор подпрыгнул, пропуская меч под собой, и сверху врезал дубиной по башке воина. Успешно. Лезк чужого шлема стал лучшей музыкой для ушей. Еще минус шесть очков здоровья у воина. Удар в плечо, уклон, кувырок и тычок концом дубины в живот. Минус семь очков. Жаль, не вижу выражения твоего лица, подумал Егор, отходя на безопасную дистанцию. Тем временем вокруг сражающихся собралась небольшая толпа, и теперь даже при всем желании Егору не удалось бы сбежать. Я смотрю, у тебя есть кишки, чтобы бросить мне вызов! – рявкнул непобедимый гладиатор. Похоже, он все еще не считал равным противником новичка в варварской набедренной повязке и скорявой дубиной. Сам воин был облачен в латы, возможно обычные, но полностью закрывающие тело и здорово повышающие параметры защиты. Но все равно ты лишь лягушка на дне колодца. Яркие ругательства противников дословном переводе позабавили Егора, но улыбка исчезла с его лица, когда он осознал, непобедимый гладиатор усвоил урок. До истечения берсерка воин больше не пропустил ни одного удара, н а ч а в вести себя осторожнее. Он будто прочитал мысли Егора, перестал атаковать, отступил, достал крошечный флакон зелья здоровья и выпил. Жизнь его полностью восстановилась. Егор и з д а л возглас разочарования, ведь он успел снести врагу почти треть. Какое бесстыдство! воскликнул кто-то в толпе. Этот непобедимый гладиатор на уровень выше бедного варвара и не может выиграть честно. Он в своем праве, ответил кто-то, наверняка имеющий отношение к непобедимому гладиатору. Я разорву его жилы, разрушу тело и сплешу на трупе. з а р ы ч а л в о и н и бросился в атаку, не переставая орать. Я растопчу его словно муравья. Езвительный комментарий, брошенный из толпы, сыграл Егору на руку. Непобедимый гладиатор, казалось, забыл, что такое осторожность. Коршуном налетел на гора, используя по откату все свои таланты. Их оказалось больше, чем у варвара, и один стал сущим наказанием. в о и н резко срывался с места и врезался плечом о б л а ч е н н ы м влатный доспех, так что гора станила на три секунды. Жизнь утекала. Оставалось около трети шкалы, когда непобедимый гладиатор понесся к гору в очередном рывке. Два, один начал считать е г о р Уклонение. Во время рывка воина был момент, позволяющий успешно уйти из зоны поражения. Противник просто не успевал сменить направление. Расчет сработал. Промазав, воин встал на одно колено и замер. Пора. Егор активировал берсерка и бросился в атаку на раскрывшегося врага. Непобедимый гладиатор схлопотал ударом сверху по затылку, но этим атака Егора не ограничилась. Запавшая кнопка крестик довершила начатое. Гор раскрутил дубину и обрушил ее на спину непобедимого гладиатора серией ужасных ударов, от которых ноги противника подломились. Контратака плюс 25% п р о ц е н т о в к урону. Критический урон. Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору 9 е единиц физического урона. Вы открыли новый прием — гнев варвара. Гнев варвара. Ваш персонаж наносит молниеносную серию сокрушительных ударов не менее трех или до блокировки соперником с удвоенным уроном. Вы нанесли небесному воину, непобедимому гладиатору, 37 е единиц физического урона. Этот гор действительно интересный. В полной тишине раздался девичий голосок. Оклемавшийся непобедимый гладиатор зарычал так, как делают плохие парни в старых фильмах про кунфу. С этого момента гнев, кажется, заслал ему глаза. Он начал драться просто и б е с хитростно, и Егор даже соскучал, механически уклоняясь и тут же нанося ответный удар. Второй раз з а б о й использовать зелье лечения противник не мог, а потому оставалось просто довести дело до конца, не входя в раши, не подставляясь. Здоровье у Гора оставалось на два-три вражеских удара, а потому воин отчаянно рвался хоть раз дотянуться до ю р к о г о варвара. х р е н тебе, накоси в ы к у с е крикнул Егор в очередной раз успешно уйдя с линии атаки и сопровождая спину врага т ы ч к о м дубиной. Сделав это, он быстро глянул в сторону маминой комнаты, надеясь, что не разбудил. Сам давись своим в а с а б и Непобедимый гладиатор не остался в долгу и разразился руганью, закончившейся неожиданным выводом: "Твоя голова сделана из дерьма". Егор подозревал, что на этот раз перевод в обе стороны сработал слишком уж дословно, но мысли промелькнули за долю секунды, смазанные куражом близкой победы. "Тарц!" Будто скалкой стукнули о тазик. Обычный удар стал добивающим. Дубина врезалась в плечо непобедимого гладиатора. И тот рухнул замертво. Вы нанесли небесному воину непобедимому гладиатору три единицы физического урона. Непобедимый гладиатор, небесный воин третьего уровня, убит. Плюс десять очков опыта. Достижение рубака первого ранга разблокировано. Одержав победу в поединке с другим игроком, вы показали себя умелым воином, с которым стоит считаться. Для достижения следующего ранга одержите еще девять побед в боях против игроков. Награда плюс один процент к урону наносимому игрокам. Достижение сильный духом первого ранга разблокировано. Вы одержали победу над игроком, чей уровень выше вашего. Для достижения следующего ранга одержите еще девять побед в боях против игроков, чей уровень выше вашего. Награда. Плюс один процент к защите в боях против игроков. Егор тут же сгреб проявившуюся сферу лута, пока добрые люди не растащили имущество павшего товарища. Тело непобедимого гладиатора оголилось, оставшись в одних трусах, а потом и вовсе исчезло. Хрустальный звон с о о б щ и л о п о п о л н е н и и баланса кристаллов плюс 360». е г о р н е в е р я щ е уставился на цифры, губы медленно растянулись в улыбке. Триста баксов за ночь. В голове закружились мысли о хорошем подарке для мамы, её любимых сладостях, о новой обуви. Нет, сначала надо довести дело до конца. Не обращая внимания на происходящее вокруг, он нетерпеливо залез в инвентарь и трясущимися руками кое-как довел курсор до кнопки вывод кристаллов. Тот дергался, е р з а л а за прозрачным фоном интерфейса было видно, как толпа сужает круг, подходя все ближе к гору и бурно обсуждая произошедшее. Эй, ты оскорбил моего друга, непобедимого гладиатора, и ответишь за это? К Егору явно красуясь подошел м а г шестого уровня в темно-синем балахоне. Он б а ю к а л в руке файербол. Твои кишки позеленеют от сожаления, ублюдок! увидев и услышав это, Егор запаниковал. Ему наконец удалось прожать кнопку вывода денег, принять условия, поставить галочку под длинным полотном какого-то текста и вбить максимальную сумму – сто кристаллов. С шорохом банкнот деньги ушли. Жаль, что остальные он похоже потеряет. Хоть посмотрю, что за кирка выпала. Грустно подумал он, спеша навести курсор на добычу в инвентаре. Кирка. Предмет не идентифицирован. Идентифицировать. Стоимость 100 кристаллов. Егор нажал крестик, принимая условия. Прогресс идентификации за три секунды заполнил шкалу. У тебя п а д а л ь два пути: умереть как мужчина, приняв бой, или сдохнуть как свинья в мясном цехе, визжая и пытаясь сбежать. Мак по имени о г о н Бат терял терпение. н у Считаю до трех. Один. Слот, в котором лежала кирка, вспыхнул золотыми переливами и стал багровым. Всплыло описание предмета. п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки м е д н о й горы. Инструмент. Двуручное оружие. Кирка. Качество. Первозданный мифический предмет. Урон. Один два. Это казалось бы обычная кирка рудокопа, способна разрушить любой предмет и с некоторой вероятностью перенять одно или несколько его свойств. Если кирка уже имеет аналогичные характеристики, показатели суммируются. Поглощено свойств ноль. Прочность 999 из 999. Два! крикнул м а к о г о н б а т и его отчет поддержала возбужденная толпа. Первозданка. Егор покрылся липким потом, осознавая, что если синяя шмотка была куплена боссом Жеки за пять сотен, то эта штука наивысшего грейда точно стоит немыслимых денег. И он сейчас так просто ее потеряет, погибнув? Три! торжествующе объявил о г о н б а т запуская файербол. Уже видя, как его персонаж и так почти убитый непобедимым гладиатором горит. Он чудом успел с первой попытки нажать кнопку аукцион и перетащить туда п е р в о з д а н н о е кайло хозяйки м е д н о й горы. Выставите начальную стоимость лота. Появилась р виртуальная клавиатура. Егор с у д о р о ж н о д о в е л курсор до ближайшей цифры и лихорадочно зажал кнопку крестик. Пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять. Всплыло какое-то предупреждение, но прочитать его он не успел. Оно исчезло, как только он нажал выставить лот на продажу за 5 5 5 5 пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять кристаллов. За мгновение до того, как еще один файербол влетел в его тушку, Или ему показалось, что нажал. И кран потемнел, и на черном фоне с т р о ч к а за строчкой медленно угасали ярко-красные буквы. Маг жгучего пламени о г о н б а т нанес вам 12 е д единиц огненного урона. Ваш персонаж Гор Варвар второго уровня убит. Воскрешение возможно через 005959005958005957. Это ваша первая смерть за сегодня. Желаете воскресить персонажа в ближайшем городе прямо сейчас за пять кристаллов? Ваш текущий баланс ноль кристаллов. Желаете пополнить баланс кристаллов? Егор не желал. Чувствуя, как рвется сердце из груди, он молча поднялся, вырубил телек и слегка покачиваясь после пережитого, пошел спать.